Время варки целых тушек 12 минут. Припускание 15, жарение основным способом 18-20 минут. Скумбрия дальневосточная. Пластвует на филе с кожей и рёберными костями или на филе с кожей без костей. Второй способ разделки наиболее рациональный. Рекомендуется варить, припускать, жарить основным способом, запекать. Варить и припускать надо с добавлением процеженного огуречного рассола и специй. Продолжительность варки непластованных порционных кусков 5-7 минут, припускание 7-9, жарение основным способом 12-15 минут. Из этой рыбы не рекомендуется готовить первое блюдо, бульон не пригоден для использования. Ставрида океаническая. При тепловой обработке костные пластинки не размягчаются. Это мы при холодной обработке их удаляет вместе с тонкой полоской кожи. Рекомендуется разделывать на филе с кожей и рёберными костями, а также с кожей без костей или использовать неопластованными порционными кусками, кругляшами. Лучшие способы тепловой обработки: жарение основным способом, тушение и запекание. При варке и припускании следует добавлять огуречный рассол, ароматическая зелень, специи. Продолжительность варки непосталенных и плоскованых порционных кусков 5-7 минут, припускание 7-9, жарение основным способом 12-14 минут. Использовать бульон не рекомендуется. Терпуг. Независимо от способа промышленной обработки, хорошо жарить как основным способом, так и во фритюре. Продолжительность жарения основным способом 12-14 минут, во фритюре 8-11 минут. Из пищевых отходов можно готовить бульон. Холодные рыбные блюда. Сельдь и рубленная. В селе вымоченной очищенной сельди мелко порубить, добавить замоченный в молоке и затем отжатый белый хлеб, сырой или поджаренный лук и натереть на терке яблоко. Все это перемешать и снова мелко порубить или пропустить через мясорубку. Полученную массу добавить по вкусу растительное масло и уксус, тщательно перемешать и уложить на селёдочный латок в виде целой рыбки, а затем обложить ломтиками сырых яблок и украсить зеленью петрушки. Соль 400 г, хлеб белый 60 г, яблоки 100 г, лук репчатый 50 г, масло растительное 20 г. Селёдочная икра Сельдь и сельди пропустить через мясорубку вместе с плавленным сыром и твёрдым сливочным маслом. Всё это хорошо перемешать и поставить в холодильник, чтобы масса застыла. Выложить на селёдочницу, придать продолговатую форму и украсить зеленью петрушки, зелёным горошком, розочками из сливочного масла. Сельдь 400 г, сыр плавленый 100 г, масло сливочное 100, горошек зелёный 50 г, зелень петрушки. Паштет из сельди. Натереть на терке сыр и очищенный корень хрена. Перемешать с мелко нарезанными крутыми яйцами, зеленым луком и кусочками филе селедки. Добавить майонез, острый соус типа южного, соль, перец, немного лимонного сока. Выложить на блюдо и украсить желтком и белком, листьями салата и кусочками сыра. Паштет можно подавать в корзиночках, выпеченных из пресного теста. Или фаршировать им половинки сваренных яиц и сахар. Огурца, помидор. Сельдь 300 г, три яйца, хрен, корень 50 г, сыр 100 г, майонез, 100 г лук зелёный, 50 г, четверть лимона, соус, соль, перец по вкусу. Фаршированные трубочки. Разделать сельдь, мелко нарезать. Селёдочный филе, добавить натёртый на крупной тёрке плавленый сыр и сваренные вкрутую яйца, размягчённое масло пропустить через мясорубку. Добавить острый соус и мелко нарезанный зелёный лук. Можно подать этот паштет на стол, украсив желтками и зелёным луком. Но лучше нафаршировать слоёной трубочки. Их можно выпечь из готового слоёного теста. Раскатать тесто слоем в полсантиметра и нарезать лентами длиной 20 см и шириной 2,5 см. Намотать винтаобразно на трубочки из жести или деревянные палочки, смазать яйцом и выпекать в духовом шкафу. Когда остынут, вынуть стержни и нафаршировать. В конце трубочек посыпать зеленью.